Конец. Ирен, это кошмар!» Спустя три дня я встретилась со своей сестрой. Она общалась со мной через решетку камеры. Аристократию судили не так, как обычных людей. Даже законы, касающиеся нас, были очень консервативными. И нашим правосудием занималась не полиция, а королевский судья. Изначально меня поместили в комнату для удержания. Я думала, что пробуду там максимум до утра, пока не подтвердится то, что я невиновна. Но на следующий день меня перевели в темницу, и уже от этого у меня случились первые приступы паники. Уже теперь я сопротивлялась и пыталась убедить охрану в своей невиновности. Но меня никто не слушал. Со мной даже толком не разговаривали. Сейчас на мне была тюремная одежда. Я была без макияжа и с растрепанными волосами, которые я пыталась пригладить хотя бы пальцами. Но у меня ничего не получалось. В императорской темнице было на редкость холодно поэтому я чувствовала себя нехорошо. «Все против тебя! Я боюсь, что произойдет дальше!» Все действительно покатилось в ад. Я не понимала, что происходит. Словно кому-то свыше не нравилось, что я вообще живу. И он в один вечер решил избавиться от меня. Императорские сыщики так и не нашли человека, который мог бы подтвердить, что я была в тот вечер в одиночестве. А камеры видеонаблюдения в какой-то момент засняли девушку, очень похожую на меня, которая как раз шла к лестнице. Это точно была не я. Возможно, просто кто-то из гостей направлялся в ту сторону. А схожесть можно было банально объяснить. Это ведь летний бал. На него принято надевать что-то светлое. Моё платье было сшито по популярному сейчас фасону, и похожих нарядов на балу хватало. Но меня опять никто слушать не стал. К тому же в складке моей сумочки нашли камушек от платья Леди Байет. Я не знала, когда мне его подкинули. Сама любовница мужа, пока мы говорили. Или уже на этапе расследования. Но это было крайне плохо. Я слышала, что Кронпринц лично занимается твоим делом. «Кронпринц?» — эхом повторила я. «Да, Ирен». У меня появилась усмешка. «Значит, мне конец». «Рейнер сказал, что когда Кронпринц убил наших родителей...» «Тебя отпустили с условием, что ты никогда не будешь замечена в преступлении или вообще в чем то плохом». «Несомненно, он помнит это условие», — я кивнула. «Значит, если они докажут, что леди Байт моих рук дело, то меня казнят. Похоже, кто-то намерен меня подставить, так что... Боюсь, мы можем говорить с тобой последний раз». «Ирен!» — она и стиснула зубы. Словно бы злилась на меня за мои последние слова. «Прекрати!» «Как ты можешь спокойно об этом говорить?» Я едва улыбнулась. Что мне оставалось? За эти дни мой мир покатился под откос. Я не успела оправиться от одной новости, как следующая ударило по мне со всей силы. К тому же состояние здоровья из-за холодной камеры не способствовало оптимизму. Как Рейнард? Я не знаю, зачем задала этот вопрос. Видимо, по привычке. Хотя в глубине души была надежда, что он осознал все и теперь сожалеет о том, что мне не верил. Хотя кого я обманываю? За все эти три дня он ни разу не пришел ко мне, хотя как раз муж и родители по закону имели право наведаться к задержанной. Родителей у меня не было, а муж, судя по всему, решил забыть про мое существование. Рейни принес мне одежду, хотя должен был понимать, что я в ней нуждалась. Но это ладно. Уже теперь мне от него ничего не нужно. Но все же, когда наступил критичный момент, и мне потребовался адвокат, из-за чего мне разрешили позвонить Рэю, он просто не ответил. В итоге я позвонила Анаис, и уже она нашла мне человека, который пытался защитить меня в суде. «Рэй!» — Анаис помрачнела. «Он проводит время у постели леди Байт. Говорят, она от удара потеряла память. Ирен, это правда, что она беременна от Рейнерда?» Я кивнула, и Анаис всхлипнула, зло сжимая ладони в кулаке. Боже, как ужасно! Предатель, эта уродина даже не потеряла своего ублюдка. А тебя хотят за это казнить? Анаис, мягко оборвала я ее. Не говори так. Ребенок не виноват, что родится от таких людей. Как ты можешь так говорить? Я бы на твоем месте ненавидела их. Я протянула руку и погладила Анаис по плечу. «Пожалуйста, береги себя, чтобы не случилось. И будь осторожна. Хоть ты и не имеешь кровное родство со мной и моими родителями, не делай ничего, чтобы императорская семья могла тебя обвинить. Не ввязывайся в ссоры, не злословь про леди Байт и Рейнарда. Нам пора заканчивать разговор, сестра». Она вышла вся в слезах, а я осталась ждать в камере своей участи. На пятый день моего заточения все решилось. Меня приговорили к казни. Все это время я надеялась на то, что мою невиновность вот-вот докажут. Я выйду из темницы и расторгну брак с Рэем. Останусь ни с чем и полностью опозоренная. Ведь мою репутацию уже не отбелить. Даже если найдут того, кто столкнул Байт с лестницы. Но тем не менее я буду свободной. Я даже представляла то, как зайду в какую-нибудь кофейню. Выпью огромную чашку кофе а потом постепенно маленькими шажочками начну двигаться дальше. Найду работу, сниму квартиру. Или, может, Анаис позволит немного пожить у неё. А Леди Байет пусть подавится тем, что раньше принадлежало мне. Я в мельчайших подробностях представляла то, что буду делать, когда выдаю из темницы. В плохой исход я просто не верила. А когда услышала свой приговор, перед глазами поплыла, и я начала задыхаться даже моя казнь была унизительной. В присутствии всей аристократии, которая пришла поглазеть, кронпринц лично вынес приговор и выбрал способ казни. Я стояла на эшафоте, чувствуя, как ветер треплет мои запутанные волосы. Хотя светило солнце, я никак не могла согреться после камеры. Впервые за много лет я снова лично увидела кронпринца. Высокий мужчина с темными, слегка вьющимися волосами. Совершенно бессердечным взглядом и резкими, словно как у скульптуры, вырезанными чертами лица. Он наблюдал за мной с равнодушием в глазах. Словно моя жизнь в его понимании не стоила ни гроша. Похоже, он был только рад окончательно прервать мой рот. По традициям, жизнь аристократа мог прервать только кто-то, имеющий титул, но не простой человек. Поэтому я знала, что именно он приведет приговор в исполнение. И от этого меня била дрожь. Как же я его ненавидела. Что меня, что родители обвинили в том, чего мы не совершали. Рейнер тоже был здесь. Он наблюдал за мной, нахмурившись, будто бы это его беспокоило. Стоило нашим взглядом встретиться, как он отвел глаза. А мне хотелось крикнуть, что он ублюдок. Что ж, его избавили от мешающей жены, и ему даже не придется разводиться. Статус вдовца не так плох для репутации. И он спокойно женится теперь на своей любовнице. Она родит ему ребенка, и они будут жить счастливо. А я сгнию в земле. «Подождите!» — раздался крик Анаис. Она рвалась сквозь круг охраны, плача. «Я хочу попрощаться с сестрой! Пустите!» Кронпринц посмотрел в ту сторону, а затем коротко кивнул, позволяя её впустить. Анаис бросилась ко мне, а затем упала на колени рядом со мной и порывисто обняла. Ирен! Ирен, почему? Прости! Тускло произнесла я. Я плохая сестра. Пожалуйста, береги себя, Анаис». Ирен. Она обняла меня сильнее, а потом ее шепот раздался возле моего уха. Ты дура! Мои глаза расширились. Что? Ненавижу тебя! Ты все испортила! Лучше бы ты сдохла вместе с родителями! Тогда меня удочерили бы! Я бы не принадлежала вашему роду предателей. Тупая дрянь!» Ее голос был полон яда и злости, и я в ужасе смотрела перед собой, не веря, что это говорит моя любимая сестра. «Я нравилась кронпринцу, но вы перечеркнули все своими поступками. Если уж я должна мучиться, то хотя бы успокою свою душу местью. Это я подкинула тебе камень из платья Леди одебает в сумку!» Она отодвинулась. И прошептала еще тише, пону расклонив голову. Надеюсь, ты чувствуешь себя сейчас так же, как и я тогда. Прощай, сестричка. Гори в аду. Она подскочила и, прикрыв ладонями лицо, убежала. А я, не веря, смотрела ей вслед, чувствуя, как текут по лицу слезы. Моя жизнь была полной лжи. Где все пошло не так? Где же я ошиблась? И почему я жила, ничего не замечая? Почему люди, которых я искренне любила, настолько ненавидели меня в глубине души? Я смотрела на грязный пол под своими коленями, на котором расплывались капли моих слез. В чем я виновата? Я просто была дурой, которая плыла по течению, полагаясь на других людей, и доверяя безраздельно им. И вот, в последние дни жизни они бессердечно ударили по мне. Разве справедливо? что я умру, а они продолжат жить. Я ничего плохого не делала. Если бы я могла вернуться в прошлое. Я закрыла глаза. Умирать полный сожалений — худшее, что может случиться с человеком. Но никто мне не даст второй шанс. Такого не бывает. А затем приговор привели в исполнение. Холодный ляск, и моя жизнь оборвалась в 28 лет.